Жар успел перепробовать одиннадцать способов освобождения из веревочных пут и пожалеть, что не знает двенадцатого. Пока было светло, он кричал, в надежде, что сюда забредет лесоруб из другой вески, которому можно будет наврать разбойников. Потом благоразумно умолк и совсем полду. Веревки больно врезались в тело. Руки и ноги, связанные отдельно, онемели и замерзли. С темнотой лес наполнился шелестами и скрипами. Те, что днем не расслышал бы или просто не обратил на них внимания, выползли вперед, заставляя воображение рисовать картины одна другой жутче. Между стволами, матово светясь сквозь туман, хороводили блуждающие огоньки. Светлячки, глаза. Потом из кустов один за другим вынырнули три волка и стали с опаской принюхиваться к гостю. Вид у них был озадаченный. Серые знали, что поздней весной на людей нападать... Вроде бы не принято, но уж слишком соблазнительный случай. Звери по очереди подошли и тщательно обнюхали костерящего их жара. Вожак даже попробовал пожевать край штанины, но парень дернул ногой и попал волку по кончику носа. Хищник с визгом отпрыгнул, и волки уселись ждать и думать. Вдали раздался какой-то звук. Звери дружно на уши и повернулись в ту сторону. Жар тоже затаил дыхание, отчаянно жалея, что не знает волчьего языка. Спросил бы у них, чего там такое. Звук повторился уже ближе. «Ар! Рыска! встрепенулся и зарал в ответ пленник. «Сюда! Я тут!» Девушка больше не отзывалась, но вскоре послышался треск хвороста, и на прогалину выбралась хрупкая фигурка в светлом платьице на миг показавшаяся жару благословенной Хольгой, спустившейся с небес. Появление второго человека избавило Серых от сомнений насчет странного ужина. Они чуть ли не с облегчением разбежались. Рыска радостно вскрикнула и бросилась к жару, обняв его вместе с деревом. Волков она даже не заметила. — Ты как? Живой? — Пока да, — попытался пошутить друг, но дрожащие губы выдавали, что ему не до веселья. «А если отвяжешь, еще живее буду!» с похватившись разжала руки и принялась за дело. Скрутили парня на совесть, узлов навертели, так как замучилась бы сплевывать. Жаровые попытки вырваться привели только к тому, что девушке пришлось распутывать веревки зубами. «А ножа у тебя нет?» Спасительница отрицательно промычала. «И не побоялась идти в лес с одной палкой!» – ужаснулся парень. «Некогда было!» На кухню зайти? Бояться. Последняя петля ослабела, и жар со стоном облегчения сполз по стволу. Поднес запястья к рту и начал развязывать их сам. А рыска тем временем принялась за щиколотки. «Какая же ты у меня молодец!» Парень уставился на подругу с таким восхищением, что та на миг почувствовала себя героем из своей же сказки. Увы, конец ей предстоял печальный. А теперь... Рыска протянула жару, аккуратно смотанную в кольцо веревку. «Привяжи меня и убегай!» «Ты что, с ума сошла?» – опешил тот. «Бежим вместе!» А люди в веске и на хуторах. Девушка дрожала от холода и страха, но была полна решимости. Если так-то не получат жертву, им придется отправить в лес кого-то еще. Ну и пусть. Они-то меня не пожалели. А если Фесю выберут? Или мою маму? «Ты же говорила, что тебе ее не жалко!» «Нет, но если она умрет из-за меня, я себе этого не прощу!» «Вот дурочка!» — в отчании простонал жар. «Жертвовать собой ради предавших его людей он считал несусветной глупостью и в то же время восхищался с отвагой подруги. Тогда я никуда не побегу. Будем вместе так куждать!» Теперь растерялась рыска. «Но я же вместо тебя пришла. Зачем твоим-то погибать?» «Но ты же пришла!» — Вот и я тебя не брошу. — Тогда я уйду, — припугнула девушка, — и за жертву снова останешься ты. — Уходи, — неожиданно легко согласился Жар. и рыска сообразила, что друг дождется, пока она выйдет на опушку, а потом приспокойно удерет. — Ну уж нет, — насупилась она и снова сунула другу веревку. — Привязывай. — Фигу, — сердито сказал Жар. — Тебе надо, ты и привязывайся. Можно подумать, без веревки так-ка нас не заметит. А вдруг она решит, что я не жертва, а просто по лесу гуляю? — Ну, повесь ее кольцом на шею и встань у дерева, — иронично посоветовал парень. На свободе, да еще в компании он чувствовал себя куда отважнее. И раз все равно помирать, почему бы не поерничать напоследок? Рыска серьезно послушалась. На шее, правда, носить толстую бухту оказалось неудобно, и девушка намотала веревку на грудь, как без рукавку. Стало хоть немного теплее. «Эх, костерок бы развести!» — откликнулся на ее мысли Жар. «У тебя кремешок в кармане не завалялся?» рыска покачала головой. «Какой кремешок у нее в карманов-то не было?» «А чего-нибудь пожрать есть?» — с надеждой продолжал парень. Девушка вспомнила пирожок и содрогнулась. «Что мне, корзину надо было с собой тащить?» — возмутилась она. «Я же тебя спасать мчалась!» Жар тоскливо вздохнул. Спасти, по его мнению, означало нечто другое, чем вместе ждать такку в промозглом лесу, еще и натощак. В чаще коротко взвыла, потом тявкнула и рызко сообразила что это всего лишь волк, но предательская слабость в ногах осталась. «Наверное, другую добычу нашли», — шепотом предположил парень. «Вон еще один отзывается справа». И тут, разом заглушив волчью перекличку, раздался голос Татки. Отсюда он больше напоминал рев, чем вой, начиная с низко-низко, а заканчиваясь пронзительным воплем, почти визгом. Порыв ветра услужливо согнул еловые макушки перед хозяйкой леса. Из одной кроны с шумом, с душераздирающими криками, вылетела стая каких-то птиц, черными хлопьями закружила в тумане. у у у у у а тянула такка, раз за разом обдавая жертву волной ужаса. И у. Но бояться бесконечно тоже нельзя. Даже пойманный воробей сначала бестолково трепещется в руке, а потом приходит в себя и со злобным чериканием клюет пальцы ловца. Прошла уже почти лучина, однако ничего не происходило. Птицы тоже претерпелись, замолчали и вернулись в гнезда. На щеку жара сел очередной комар. Мы тут скорее замерзнем, чем ее дождемся, возмутился парень, прихлопывая кровопит. — Дедок говорил, что жертва кричать должна, — вспомнила девушка, — звать Такку. — Может, еще и уговаривать нас съесть? — возмутился парень и со злости действительно заорал. «Э — "Эй! Такка! Иди сюда, красавица! Беги ко мне, моя хорошая, вкусненького дам! — Ты ее прямо как корову подзываешь, — с упреком заметила рыска. — А чего, надо как курицу? Цыпа-цыпа-цыпа! Надо звать ее, а не злить! Вдруг с ней все-таки можно договориться. Такая идея жара в голову не приходила, и он смущенно умолк, но было поздно, так как взвыла вдвое громче и ярость не прежнего, с новыми переливами. Услышала, пискнула рыска, прижимаясь к парню и закрывая глаза. Вот сейчас туман раздвинется и оттуда вынырнет огромная, похожая на крысиную мордо с ржавыми от крови резцами. Вой так и не приблизился. Снова став редким и размеренным, в промежутках иногда слышалось волчье взлаивание, а один раз взвизг, будто собаку хворостиной огрели. Наконец девушка отлепилась от жары и нерешительно сказала, «Знаешь, у меня такое ощущение, что это она нас зовет». «А может, говорить, что в качестве жертвы мы и не годимся?» — с надеждой предположил парень. «Нет», — рыска сосредоточенно глядела вперед, «пошли туда». Там же овраг на овраге, опешил жар, даже днем запросто ногу сломать можно. А мне почему-то кажется, что если мы останемся здесь, то будет намного хуже, озадаченно призналась девушка. Если кажется, пошли, доверился парень дару ведунье. К тому же мы к отца попрогали, не невисть чего ожидая, было уже невыносимо. Жар уже выломал себе палку и зарешены, оглушительно треснувшей под ногой. Друзья взялись за руки и двинулись к Татьке в гости, осторожно прощупывая землю и все равно постоянно спотыкаясь. Первый враг в который они уткнулись, был наполнен туманом до краев и казался лесной дорогой. Хотя кому понадобилось бы ее здесь сторить, да такую широкую, непонятно. «Его вроде обойти можно», — неуверенно сказал Жар. Осенью друзья бегали сюда за лисичками и курочками, однако в потемках лес выглядел совсем иначе, слева но чутье упрямо тянуло рыску вправо. «Давай немножечко туда пройдем», — просительно сказала она. «Если никак, то вернемся». Жар охотно согласился. В гости к такке он отнюдь не спешил. а кто ужался, то расширялся, потом круто повернул, и рядом возник другой. Теперь дорогу напоминал хребет холма между ними. «Лосиная гора», — опознал парень. «Скоро в утес упремся». «Это мы над каменоломней?» — уточнила девушка. «Ага». Разработку бросили еще до войны, после урагана, запрудившего овраг со стволами. Добывали там обычный серый гранит для погребов и мостовых, и расчищать ради него огромный завал поленились. Стали ездить в белый карьер за пять вешек отсюда. Упавшие деревья давно сгнили, а на их месте поднялся молодой, частый, как забор, ельник. Корчевать его, расчищая старую дорогу, тем более никто не брался. Еще несколько десятков шагов, и жар остановился. Земля обрывалась острым утесом, два туманных русла сливались в озеро. «Ну что, поворачиваем?» — ответила ему Такка. Взвывшая оказалась прямо под ногами. Аж утес загудел. Парень шарахнулся назад и, не удержавшись, грязно выругался. Рыска тоже струхнула, закрутила головой, пытаясь понять, откуда идет звук, но вместо тарки заметила брешь в кустарнике на краю. «Смотри!» — рыска тронула сломанную ветку. «Наверное, она отсюда вылезает!» «Давай здесь ее и подождем!» — боязливо предложил Жар. «Все равно нам с такой круче нипочем не спуститься!» Девушка села на корточки, заглянула во враг. Склон уходил вниз не то чтобы совсем отвесно, но был каменистый и поросший мокрым мхом в котором Такка пропахала несколько борозд. «А если по веревке?» — сообразила рыскоп и принялась торопливо ее с себя сматывать. «Ты за конец подержишь, а я полезу!» Жара передернула. Уж больно это напоминало ловлю на живца. «Давай лучше вон к тому пню привяжем. И чур я первый!» «Почему это?» — возмутилась рыска, «Давай хоть жребий кинем!» Парень презрительно свистнул. «Нашла, дурачка, ведунья!» Накинул веревку на пень, подергал, проверяя, и, не дав девушке возразить, начал спускаться, быстро исчезнув в темноте и тумане. Так снова взревела, и веревка почти сразу обвисла. То ли жар от испуга разжал руки, то ли как раз достиг дна. «Эй! Эгей!» Друг не отзывался. Рыска лихорадочно полезла через край. Спускаться оказалось не так уж сложно. Веревка служила скорее поручнем, чем единственной опорой. Быстро перебирая по ней руками, девушка сбежала по склону и врезалась спиной в жара, не сделавшего, оказывается, и шага в сторону. Он даже конец веревки продолжал сжимать, указывая куда-то пальцем и нервно всем телом хихикая. Рызка повернулась и, наконец, увидела такку. Деревянные опоры каменоломни изгнили вместе с буреломом. И изгрызенная кирками скала казалась делом зубов огромной крысы, а что ли не ее норами? В одном месте холм не выдержал и треснул, как переспелая слива. Узкая расщелина доходила почти до самого верха, внизу, будучи не шире трех шагов. Там-то такка и стояла, угрожающе наклонив рогатую голову, а вокруг плясали волки. Напасть со всех сторон, как стая обычно охотилась, они не могли. В щели едва хватало места для самой осажденной. На земле уже валялся, вытянувшись в струнку, серый окоченевший труп, подрасклеванный воронами. Еще один волк хромал, то и дело присаживаясь, чтобы полезать больную лапу. Этой ночью хищники вели себя осторожнее, делали короткие выпады и отскакивали, пытаясь выманить такку из убежища. Но та лишь упрямо ботала башкой, дарыла землю копытами. Оа! свирепо взревела она на очередную атаку волков и расщелина завыла, запела, заголосила вместе с ней, многократно усиливая и искажая звук. Потом пленница заметила девушку, радостно подалась вперед, и по оврагу раскатилась более привычная. Му! -у -у Волки тут же кинулись на рыжуху, трое повисли на ногах, четвертый вскочил на холку, а хромой заметался рядом, выискивая, куда вцепиться. Они же ее сейчас задерут, охнула рыска, дергая жара за рукав и тем выводя из оцепенения. Что делать? орать на них, они громкого голоса боятся. Парня несколько раз посылали под паском на луга, и жар знал, что при появлении рассверепевшего пастуха волки мигом оставляют скот в покое и кидаются в рассыпную. Правда, пастухом тогда был черенобородый батрак, от которого и медведю незазорно сделать лапы. — А ну, пшли вон, голодранцы! Это наша корова! — Кыш, кыш! — присоединилась к нему рыска. Волки отцепились, поглядели на них, как на больных. Даже стыдно стало, но выбора не было. У-у! наступал на, на хищника в жар, для пущей страстки, быстро вращая над головой орешину. Та со свистом резала воздух. Свежие сломы на концах слились в тонкий белый круг. И — -и -и! вторила рыска, так беспорядочно махая палкой, что пару раз огрела сама себя. Корова тоже выскочила из расщелины, шум на пыхтях, леща хвостом и взбрыкивая, словно вместо вымени у нее между ног болталось кое-что помужественнее. Волки попятились, ворчая, огрызаясь. Может, они бы и напали на людей, если бы были поголоднее, помногочисленнее и постарше. Но от осенней облавы уцелело всего шесть штук, а единственному у корова вчера проломила череп, так что второй раз за ночь добыча оказалась им не по зубам. Убедившись, что звери отступились, жар вернулся к расщелине, наклонился, присмотрелся. На поросшем лишайником граните лежал белый, обкрашившийся по краям коровий череп и несколько огрызков крупных костей. «Вот они, предыдущие такки», — с горечью сказал он, — «а сколько народу из-за них волкам скормили!» Коровы в веске и на хуторе пропадали чуть ли не каждый год. Особенно в войну, когда потерявшие всадника, обезумевшие от ран или вида битвы животные мчались, куда глаза глядят, и срывались во враг. Одни погибали на месте, другим посчастливилось добраться до расщелины, а волков в те годы много расплодилось, и продержаться еще несколько дней, устрашая округу. Рыжуха, немного успокоившись, благодарно ткнулась рыске в плечо, и девушка поймала ее за уздечку. Ноги и круп коровы были искусаны и расписаны бурыми потеками. На хвосте не хватало кисточки. — Как же нам тебя отсюда вытащить? — озадаченно спросила девушка, глядя на далекие черные края врага. — Да ну ее, дуру рогатую! — сердито сказал Жар, чувствуя одновременно громадное облегчение и злость на всех подряд. И на себя, труса, храбрее которого оказалась даже маленькая робкая рыска, и на глупых вещан-хуторчан. Пусть сурок сам за ней идет. А вдруг ее волки до утра съедят? Вот и отлично. Будет хозяин знать, как живых людей в жертву приносить. Но корова-то в чем виновата? Возмутилась рыска. Она ведь тоже живая. Давай пройдемся по дну, поищем выход. Ладно, нехотя согласился Жар. Идти в обратную сторону было бессмысленно. Там овраг нигде не мельчал настолько, чтобы корова смогла выскочить. Друзья завернули за утёс, но стоило им пройти к каменоломню, как под ногами все сильнее захлюпало, а потом и зачавкало. Парочка самых настойчивых волков кралась следом, притворяясь ветошью, когда кто-нибудь из людей оборачивался. Еще через пару щепок компания уткнулась в глубокую лужу, заросшую тростником выше пояса. Насколько она простиралась вдаль и вглубь, оставалось лишь гадать. Здесь овражный склон был более пологим и травянистым, «Человек на четвереньках взберется, но корова...» Друзья посоветовались, и жар полез наверх, хватаясь за пучки травы и редкие кустики. Рыска осталась ждать, гладя рыжуху. Корова и рука одинаково дрожали. Примерно через лучину к их ногам упал конец отвязанной от пня веревки. Рыска тщательно в несколько оборотов и узлов закрепила ее на коровьих рогах. «Готово!» — крикнула девушка. Веревка натянулась. Рыска обижала корову и подперла ее плечом под зад. Рыжуха жалобно замучала и неохотно поставила одну ногу на склон. «Давай, милая!» Девушка усилила нажим, вынуждая корову переступить еще раз. «У-у-у!» запротестовала та, подозревая, что ее спутали с мухой. «Влупи их воростиной!» — цинично посоветовал Жар сверху. «Чтоб она меня брыкнула, а ты длинную возьми!» Но тут рыжуха, покорившись в судьбе, редкими шажками двинулась с места. Рыска то подпихивала корову, то цеплялась за нее. Хорошо, что жар сообразила обернуть веревку вокруг дерева, сделав из него стопор. Иначе парень улетел бы с обрыва, стоило рыжухе поскользнуться. Сама рыска пару раз скатывалась вниз на несколько шагов, но тут же упрямо лезла обратно. У оставленного подножия редком сидели волки, решив за неимением хлеба удовольствоваться зрелищами. Рыске уже начало казаться, что это круча никогда не кончится, и они топчутся на одном месте, когда коровий крестец ушел из-под рук. Передние копыта наконец-то встали на ровную землю, и рыжуха поспешила выбраться из-за врага целиком. Рыска упала носом в мох и медленно заскользила вниз, не веря, что им это удалось. «Счастье еще, что она не дойная, а скаковая!» — пропыхтел жар, утирая пот. «Они, заразы, проходючие! Говорят, на них даже по горам ездят! Натаскивают по уступам карабкаться!» Рыжуха поглядела на него с невыразимой тоской. Она-то была уверена, что ее жизнь всегда будет проходить в теплом хлеву и на ровной зеленой лужайке. «Эй, рыска!» — спохватился парень. «Ты где?» «Ага!» Устала отозвалась девушка, ящеркой вползая на край. То есть тут. А мы где? Отдышавшись, друзья с изумлением обнаружили, что прошли оврагами лес почти насквозь. Впереди уже светилась опушка. Местность за ней была незнакомая. Так глубоко в чащу жар с рыской никогда не забирались. Рисковать возвращаться тем же путем, только поверху, друзья не стали, предпочитая обойти лес краем. Намного дольше, зато надежнее. Когда подростки, шатаясь от усталости, выбрались на дорогу, туман и тучи, наконец, рассеялись. Выглянула половинка луны, к ней мотыльками слетелись звезды. Корова, узнав родные места, радостно ускорила шаг. Жар наоборот замедлил. «Слышь, рысь!» — виновато сказал он, совсем остановившись. «Я, пожалуй, на хутор возвращаться не буду». «Что? Почему?» — растерялась девушка. «А чего мне там делать?» Видала, как они ко мне относятся? Я лучше в город пойду, как собирался». Парень решительно расправил плечи. «А тетя?» — напомнила Рыска. «Ты же говорил, что сурок...» «Сурку скажи, что меня волки сожрали». «Ах, тетке, я сам на две-три лучины дойду, у нее и переночую. Она у меня хорошая, не выдаст». Даже раненых в войну прятала. «А я...» — совсем упавшим голосом прошептала девушка. «Рысочка», — вдруг обнял ее за плечи, — «пойми, не могу я тут больше. И тебя в никуда взять тоже не могу. Вот обживусь на новом месте, начну деньги хорошие зарабатывать, чтоб на двоих хватило, и непременно тебя заберу. Договорились?» «Да», — всхлипнула Рыска, — «я понимаю. Нам постоянно приходится чем-то жертвовать». Жар неловко поцеловал ее в макушку на прощание. От мокрых черных волос пахло лесом и одновременно домом. Парню на миг даже захотелось плюнуть на гордость и остаться. Но он сдержался. — До встречи, подружка. Не скучай, я обязательно вернусь. Прозвучало это наигранно и пошловато. Но что еще сказать, парень не знал. — До встречи. Рыска смотрела жару вслед, пока он не скрылся в темноте. Потом сердито дернула корову за уздичку и пошла к воротам не вытирая катящихся по щекам слез. «Пусть их, так рассказ будет даже достовернее!»